Третье. Деньги. Производится ли какой-либо продукт как товар или не как товар, он всегда является вещественной формой богатства, потребительной стоимостью, предназначенной для индивидуального или производительного потребления. Его стоимость как товара идеально существует в цене, которая ничего не изменяет в его действительной потребительной форме. То обстоятельство, что определенные товары, как то золото и серебро, функционируют в качестве денег и как таковые пребывают исключительно в процессе обращения, в качестве сокровища, резерва и так далее, они также остаются, хотя и в скрытом виде, в сфере обращения. Это обстоятельство является всецело продуктом определенной общественной формы процесса производства, а именно процесса производства товаров так как на основе капиталистического производства товар становится всеобщей формой продукта, так как подавляющая масса продукта производится как товар и потому должна принимать форму денег, так как, следовательно, масса товаров, то есть та часть общественного богатства, которая функционирует как товар, беспрерывно растет, то есть здесь увеличивается также количество золота и серебра, функционирующих в качестве средств обращения средств платежа резерва и так далее эти товары функционирующие как деньги не входят ни в индивидуальное ни в производительное потребление это общественный труд фиксированный в такой форме в которой он служит только как машина для обращения помимо того что часть общественного богатства удерживается в этой непроизводительной форме износ денег требует постоянного возмещения их или превращение большего количества общественного труда в форме продукта в большее количество золота и серебра. Эти издержки возмещения достигают значительных размеров у капиталистически развитых наций, так как часть богатства, находящаяся в форме денег, вообще велика. Золото и серебро как денежные товары представляют для общества издержки обращения, вытекающие лишь из общественной формы производства.